Глава 21. В полицейском доме на Офицерской улице горели окна третьего этажа, как раз где располагалось управление сыскной полиции столицы. По тревоге был поднят отряд филеров во главе со старшим филером Афанасием Курочкиным. Он лично отобрал самых способных и сообразительных агентов. В приемном отделении стало тесно, и запах довольно крепкий, уличный, запах сапог, мазута, окурков и снега наполнил комнату до краев. Филеры работали на улицах, там нельзя быть чистеньким и ухоженным. Чтобы стать незаметным, надо быть как все, как простой народ, который бродит по делу и без дела. Одетые филеры самым простецким образом, кто в драном тулупе, кто в рабочей тужурке, были и мастеровые в фуражках-московках. Глядя на такого обывателя, никогда не скажешь, что это агент полиции. А если филеры можно вычислить, значит, не место ему в отряде. И задание провалит, и себя на опасность обречет. Ванзаров ввел агентов в курс дела. Необходимо взять под круглосуточное наблюдение сразу несколько домов и объектов, то есть персон, вести их везде, когда выйдут из дома, когда отправятся в гости или на службу, особое внимание обращать на тех, кто появится с чемоданами. Убедиться, что объект наблюдения следует на вокзал, и там предпринять меры к его задержанию, вещи не трогать, личный досмотр не проводить, доставить в жандармское отделение при вокзале и засадить в пустую комнату без окон, особо следить, чтобы задержанный ничего не выкинул по дороге, следить за любой вещицей, от которой он попытается избавиться, ничего не трогать и не прикасаться до прибытия лично Ванзарова. Судя по строгости, с какой ставилась задача, Курочкин понял, что дело предстоит непростое. И, возможно, неприятное. Сразу ясно, могут быть тяжкие последствия. Тут не слежка за убийцей, тут что-то большее. Ему страшно хотелось узнать, что же такое они ищут, что даже Ванзаров не раскрывает секрет, но позволить себе такую вольность он не мог. Курочкин уточнил только некоторые детали, как, например, вести себя с женщинами, задерживать ли их тоже и в ответ получил точные инструкции. Подняв отряд, он разобрал своих людей по адресам, а сам взял объект наблюдения, который попросил Ванзаров. Курочкин был уверен, что ему поручен главный подозреваемый. Вздренуть хоть на полчаса, даже сидя на стуле, времени не оставалось. Ванзаров не мог даже получить полицейскую пролетку. В такой час, в первом казанском участке, который располагался на первом этаже дома, остался только дежурный до смены городовых. Распряженные лошади стояли в полицейской конюшне, она располагалась сбоку Львиного переулка, и Ванзаров пошел пешком на Большую конюшенную, где генерал Бутовский держал квартиру.